История про Бублики и про бабу, не признающую республики. Сия история была в некой республике. Баба на базар плыла, а у бабы Бублики. Слышит топот близ ее, музыкой увеется. Бить на фронте, по поновье мчат красноармейцы. Кушать хватца одному, говорит ей тетя. «Бублик дай голодному, вы ж на фронт не идете? Коль без дела будет рот, буду слаб, как мощи, пан республику сожрет, если будем тощи». Баба молвила, «Не вжисть, не отдам я бублики, прочь, служивый, отвяжись, черт ли мне в республике?» Шел наш полки и тощ, «Паны все соженные, Нас смела по мощь в первом же сражении. Мчится пан и лютый яр, смерть неся рабочим. К глупой бабе на базар влез он, между прочим. Видит пан бела, жирна баба между публики. Миги съедена она, и она, и бублики. Посмотри, на площадь выть, ни крестьян, ни ситника. Надо вовремя кормить красного защитника. Так кормите ж красных рать, хлеб неси без вою, чтобы хлеб не потерять вместе с головою. 1920 год, август.